Глава девятая Стригону показалось, что время ненадолго остановилось. Он стоял лицом к лицу с самой смертоносной тварью проклятого леса и не мог заставить себя пошевелиться, словно какая-то часть его смутно предчувствовала, что это движение может стать последним, и отчаянно не желала умирать. За спиной остался охотник, спор с которым мгновенно потерял всякую значимость. сбоку застыли застегнутые врасплох эльфы. У эля расширились глаза, Ланиэль судорожно вздохнул, в долю секунды осознав, что даже в девятиром им будет сложно противостоять свирепой хищнице. К сожалению, они не были готовы к этой встрече, а теперь стало слишком поздно что-либо предпринимать. На Хмеру не действует магия, ее шкуру не берет простая сталь, ее когти... с легкостью справиться с их радужными кольчугами, а зубы без всякого труда разорвут незадачливых спорщиков на месте. Стригон зачарованно уставился на воплощенный кошмар серых пределов. Хмера! Стремительный хищник, не знающий поражения. Чудовище, для которого нет в этих местах достойных противников. Прирожденный убийца. Идеальный защитник неспокойных границ здешнего леса. Массивная, укрытая надёжным панцирем от нежных ноздрей до кончика длинного хвоста, гигантская кошка выглядела хозяйкой положения. Зубы почти в ладонь длиной, когти и того больше. Голова крупная, кошачья, даже усы есть почти как у домашней кошки. Но глаза раскосые, зелёные, холодные. Бока тугие и неуязвимые. На хвосте грозно поблескивают острые шипы, и костяная кошка с легкостью может нанизать на него людей и эльфов, как кроликов навертел. Хмера бесшумно обнажила зубы и заурчала, наслаждаясь произведенным впечатлением. Она не спешила нападать. Незачем, когда добыча и так парализована от ужаса. Просто стояла рядом, и с удовольствием вдыхала запах чужого страха. «Замрите!» — неслышно шепнул Териньель, краем глаза отметив, как Шир отступил к кустам и бесшумно стянул с себя перевязь. «Ни в коем случае не шевелитесь!» Стригон скосил глаза, пытаясь понять, куда подевался упрямый охотник, но неожиданно не нашел его рядом. Шир буквально растворился в орешнике. Только смутная изломавшаяся тень, упавшая на миг возле ног полуэльфа, подсказала, что Шир не ушел и не сбежал, не струсил, а наоборот что-то задумал. Лакар плавно отступил на шажок, неотрывно глядя на опасную зверюгу. Хмера по-прежнему медлила. Но при этом ее ноздри беспрестанно трепетали, будто улавливали что-то в запахе незваных гостей. Что-то, что не давало ей наброситься... и разорвать их в клочья прямо сейчас. Белка. Молнией пронеслось в голове Стригона. Кажется, она чувствует запах белки. По виску Терга скатилась крохотная капелька пота, когда громадная величиной с две человеческих головы морда настойчиво потянулась в его сторону, принюхиваясь и что-то старательно высматривая. Он так же медленно, как и лакр, Отступил, моля всех богов, чтобы кошка не восприняла это как вызов. И еще медленнее встал плечом к плечу с вожаком. А затем принялся нашаривать рукоять меча, тоже медленно и крайне осторожно. И все следил, следил, следил за откровенно колеблющейся хищницей. Что-то смущало ее, что-то не нравилось и одновременно беспокоило. Какой-то смутно знакомый запах. Легкий намек на то, что не все так просто с этой добычей, как казалось на первый взгляд. Спустя несколько томительных секунд братья сгрудились вокруг эльфов. Высвободили оружие, ощетинились готовые ко всему. Однако хмера по-прежнему не нападала. Только урчало все громче, и недовольство в ее голосе заметно прибавилось. «Мы с белкой». Упорно твердил про себя Стригон, будто кошка могла его услышать. «От нас пахнет так же, как от неё. Мы с ней, мы с белкой, ты должна это чувствовать». Хмера, наконец, определилась с отношением к нарушителям. Воинственно подняв хвост, зашипела, уподобившись огромному питону. Затем резко оттолкнулась и... Левую щёку Стригона обдула холодным ветерком. Он машинально дернул головой, уклоняясь от невидимой стрелы, а потом вздрогнул, краем глаза уловив смазанную тень, которая со всего маху врезалась во взвившуюся с места хмеру. В мгновение ока на пригорке стало тесно и очень шумно. По траве с воем и рыком покатился клубок из тесно переплетенных тел. Застегнутая врасплох кошка, отчаянно извивалась, стегала воздух хвостом, скалилась и всё время пыталась ухватить вёрткого противника за горло. Но громадный чёрный волк, чудом сумевший швырнуть её на зим, ничуть не уступал кошке в скорости. «Волк?» — озадаченно мигнул Теренеэль. «Тот самый, что помог с Содором?» В какой-то момент звери отпрыгнули друг от друга и свирепо оскалились. Хмера заметно припадала на правую лапу. Громадный волчище уверенно загородил собой братьев и предупреждающе рыкнул. Дескать, не тронь. Он оказался ничуть не меньше по размерам, чем ошеломленная внезапная атакой кошка, его зубы вполне могли сравниться с ее жутковатыми клыками, а ширина грудной клетки была, пожалуй, даже побольше. Просто невероятный волчара, здоровущий. И, пожалуй, один из немногих, кто не боялся в открытую противостоять такой сопернице. «Действительно он», — признал владыка Лаэрта, рассмотрев зверя в подробностях. Волк стоял, упорно сверля противницу желтыми глазищами, почему-то закрывал собой людей и всем видом показывал, что не сойдет с места. Стригон опустил сведенные плечи, а Лакрос и Вером тихонько перевели дух. «Кажется, это Шир его позвал. Или дал какой-то знак? А может, Белка привела с собой? Или он сам тихонько прокрался?» Правда, пальцы со скоб арбалетов они не убрали, но уже начали верить, что все обойдется. Терк даже рискнул оглянуться на эльфов, но Ланой не собирался использовать магию. Картис и Тиль стояли, прикрывая друг друга и обнажив клинки. Эльфы молча ждали, чем закончится странное противостояние. Оно могло бы длиться минуту, другую, третью. Могло бы завершиться тем, что волк и хмера просто разошлись бы в разные стороны. Кто знает, как повернулось бы дело. Однако эльфам и наемникам не суждено было узнать ответ на этот вопрос, потому что в тот миг, когда они начали надеяться на лучшее, Откуда-то снизу донесся смутно знакомый рев доминирующий самки хмеры, ведущей по не маленькую стаю. Тот самый рев, которым белка когда-то напугала своих несведущих спутников. Заслышав сородичей, хмера злорадно зашипела. Поначалу стояла неподвижно, скали острые зубы и выражая презрение к тревожно попятившемуся противнику. а затем подметила его неуверенный взгляд, подобралась и, будто получив неслышную команду, молниеносно прыгнула. Волк негодующе взвыл, не ожидая от нее такого проворства, но было поздно. Разъяренная кошка поразительно легко опрокинула черного зверя на землю, впившись когтями в мохнатое плечо. В ответ он с ревом вонзил зубы в прикрытое костяными пластинками горло, вцепился в нее всеми лапами, отчаянно сражаясь за свою жизнь. Но не удержался, сполз куда-то ей под брюхо, досадливо взревел снова, а потом сделал то единственное, что мог. Стремительно извернувшись и чудом избежав щелчка могучих челюстей, вдруг обеими лапами наподдал в твердое брюхо. Кошка недоуменно взвизгнула, подскочила, будто подброшенная пружиной. А потом они покатились по пологому склону в сторону озера, оглашая окрестности двойным рыком, смутно напоминающим изощренное ругательство, и разбрасывая вокруг клоки шерсти и костяные пластинки. Белка, обернувшись на шум, едва не застонала. Однако сейчас ей было не до чужих споров. Догончие донеслись крики, топот, довольный рев хмер, а еще через несколько минут на открытое пространство выскочили те, ради кого белка так опрометчиво рисковала. Оставшиеся на холме эльфы вздрогнули, завидев выбирающиеся из кустов фигурки. «Одна, две, десять, пятнадцать, тридцать». Задыхающиеся, изможденные от долгого бега, с посеревшими лицами, оборванные, уцелевшие эльфы из отряда Бригариса показались Териньелю какими-то затравленными и откровенно жалкими. Когда-то их было полторы сотни, сильных и уверенных в себе перворожденных. Когда-то они гордились своей смелостью и решительностью. С нескрываемым вызовом смотрели ему в глаза и верили, что переиграли своего повелителя. Они были готовы наблюдать за тем, как льется на сухую землю его драгоценная кровь. Были готовы предать, унизить и убить, шалея от собственной смелости и неслыханного святотатства. Теперь же их осталось едва ли три десятка. Тех, кто уцелел после встречи с Белкой, визита Одера, прохождение трех смертельно опасных кордонов и встречи с вечно голодными хищниками проклятого леса. Всего три десятка из всех полутора сотен, которые погибший хранитель сумел вывести из темного леса. Как они выжили, каким чудом уцелели — неведомо. Вот только куда же теперь подевалась их гордость? Владыка Лаэрте вздохнул. Полубезумные взгляды, дёрганные движения, помертвевшие лица. За прошедшие дни от его сородичей остались только пустые оболочки. Теперь это были бездумно мечущиеся по лесу дикари, в которых лишь с огромным трудом можно было признать прежних горделивых красавцев. Что они пережили за эти дни, когда опрометчиво пересекли кордон? Судя по тому, что рядом не осталось ни одного агинца, эльфы стали свидетелями того, как ловко охотятся местные твари, а потом со всех ног бежать от оживших лиан, теряя последние крохи достоинства, скрываться от настойчивого преследования, видеть чудовищных монстров, которых за долгие века сражений породил проклятый лес. Каждый миг сознавать, что спасения не будет, и что повсюду, их всех, ждет только смерть. Спотыкаясь, эльфы выбрались, наконец, на пригорок и зажмурились от бьющего в лицо солнца. Проморгавшись и смахнув невольно выступившие слезы, они обреченно огляделись. Все, дальше бежать некуда, здесь не спрятаться. Кажется, хмеры вдоволь наигрались с живыми игрушками, и им больше не было нужды сдерживать молодняк, чтобы позволить добыче побегать еще немного. Каждого из перворожденных за это утро они успели ни по одному разу извалять в пыли. Каждому наступили на грудь, пристально заглянули в глаза и с усмешкой отпустили, не убив и даже не поранив. Но лишь затем, чтобы спустя десять минут или полчаса снова возникнуть из ниоткуда и с силой ударить из неприметного убежища. За неимоверно долгое утро темные успели не по разу проститься с этим миром. Многократно заглянули в лицо ледяной богини. Успевали начать и внезапно обрывали песни смерти, смутно предчувствуя, что неспроста их сгоняли к озеру, как неразумных баранов. Они знали, что спасения не будет. Отчетливо понимали, что умрут, но с каким-то детским упрямством продолжали бежать. И вот сейчас, наконец, эта сумасшедшая гонка закончилась. Их осталось всего три десятка против сплоченной стаи хмер. Три десятка отчаянных смельчаков, рискнувших бросить вызов судьбе и не пожелавших сдаться на милость проклятого леса, как это сделали агинцы. Этим утром, увидев короткую расправу над теми, кто обессилел и упал, они решили бороться до конца. потому и бежали, что было сил, потому и волокли одеревеневшие ноги до последнего, и свирепые кошки, кажется, оценили этот ненужный подвиг, не тронули, хотя могли легко прервать чужие мучения. Тирениэль поджал губы, разглядев среди них чудом уцелевших старейшин. Леры Эннале и Энару казались бледными тенями себя прежних, Лера Гераса, видно, не было. Вероятно, сгинул в бескрайних чащобах. Или же кто-то из стаи Одера оказался на диву удачлив. Впрочем, оно и к лучшему. Из этой троицы он был фанатично предан Бригарису, тогда как двое других явно колебались, прежде чем решились к нему примкнуть. Может, именно поэтому судьба подарила им еще один шанс? Возле старейшин находились младшие воины — Вторые, третьи, четвертые, локвилы их родов. Непрямые наследники, но дальние родичи, верные, и тщеславные, как все молодые мужчины. Лучшие из лучших, несомненно, иначе не сумели бы они преодолеть такой трудный путь. А вот старших наследников родов Этерос и Хатарин здесь не было. Похоже, предусмотрительные Леры оставили своих сыновей в темном лесу. Никого из дома Тарис, во главе которого стоял Лер Герас, Теринель тоже не нашел. Так, несколько представителей дома Аларис, из которого происходил Бригарис, а остальные — мелкие чины многочисленного воинства Темного леса, за которыми не стояли никакие значимые силы и которые, судя по всему, просто польстились на блага, обещанные хранителем. Ох, права была белка! Надо было действовать жёстче ещё три века назад, выяснить причину, по которой Бералис вдруг сошёлся с этими молодыми эльфами. Теперь же поздно сетовать и жалеть об упущенных возможностях. Большая часть смельчаков уже никогда не увидит рассвета. Их кости навсегда останутся гнить среди непроходимых буреломов, а их отцы уже не вернут в рот утраченных перстней. Много, много жизней было уплачено эльфийскими домами за эту ошибку. Много горя принесло им проклятое в веках изменение. Владыка Лаэрте с досадой отвернулся. Что ж, они знали, на что шли. Награда за победу была высока, но и цена за ошибку оказалась достойной. Правда, владыка искренне полагал, что на кордоне погибнут все его преследователи, и никто из них не рискнет перейти через последнюю границу. А они все-таки сунулись сюда. Каким-то чудом сумели ее преодолеть, и вот теперь обреченно ждали финала. Упрямцы. Действительно упрямцы. Хотя он не думал, что их будет так много. Целых три десятка укрощенных болью гордецов — сумевших выбраться из расставленной им западни. Белка при виде перворожденных заметно нахмурилась. Они ее тоже увидели, но, видимо, посчитали, что бредит, потому что поначалу даже протерли слезящиеся глаза, словно пытаясь избавиться от наваждения. Однако время шло, хрупкая фигурка гончей никуда не исчезла, наоборот, медленно пошла им навстречу, не обращая внимания... ни на замерзшую неподалеку хмеру, ни на загородившего ей дорогу громадного волка. Это было невероятно, нереально и попросту невозможно, но эльфы оказались слишком измуждены чтобы правильно оценивать факты. Они только пошатнулись, будто от внезапного потрясения, а затем, словно истратив все силы до последней капли, измученно опустились прямо на землю. Гончая, остановившись от них в нескольких шагах, невозмутимо сложила руки на груди. «Ну, и чего вы сюда припёрлись?» Лер Инару медленно поднял на неё помутневший взор. «Такого ведь не может быть, правда? Она не может стоять в самом средоточии царства Хмер и с лёгкой брезгливостью рассматривать его грязные сапоги». «В чём дело, ушастый?» приподняла бровь белка. «Не узнал? Или так обрадовался, что дар речи потерял?» Перворождённые с непониманием возрились на неё, не в силах уяснить очевидное. «Понятно. Слишком сильно по голове ударили», — вздохнула гончая. «Значит, придётся лечить. А лучшее средство от дубины — это ещё одна дубина, только побольше и покрепче». Клин, как говорится, клином. «Эннале, ты живой?» «Лер Эннале», — глава дома Этерос, покорно кивнул. «Замечательно. Тогда открой мне секрет, как вы прошли кордон. Признаться, когда мне поведали, что вы выжили, я сперва не поверила. А вы вот они, живые и почти невредимые. Ответь, как?» Разве Бригарис спёр из сокровищницы что-то ещё, помимо камней бездны?» Эльф невесело кивнул. «Зеркало мира!» «Ого!» — присвистнула Белка, засунув руки в карманы и как-то по-новому посмотрев на истощённых остроухих. «А он шустрый был, ваш приятель. Чтобы снять стоящую там защиту, потребовались бы усилия сразу трёх хранителей. Хотя...» Если уж он камни сумел выкрасть, то с их помощью убрать защитный купол было не таким уж сложным делом. «Верно», — прошептал Лер и Нару, тоже поднимая на белку потускневший взгляд. «Владыка доверял ему настолько, чтобы в его присутствии открывать шкатулку изиара. Остальное было просто». «Значит, одной загадкой стало меньше». Полагаю, после смерти Бералеса кто-то из вас перехватил сию чудную вещицу и с ее помощью попытался открыть кордон? У нас не хватило сил. Буквально в сотни шагов до выхода проход стал закрываться. Кажется, кордон почувствовал, что мы не маги, переборол силу артефакта и... Голос у главы дома Хатарин невольно дрогнул. Уцелели только те, кто успел выскочить в последний момент. Остальных раздавило под ветками, а тех, кто сумел вовремя пригнуться, сожрали звери. Там остался Герас со своими сыновьями, большая часть наших, все до единого смертные. Белка пожала плечами. — Вам повезло. Обычно кордон более расторопен. Не будь при тебе зеркало, кордон удавил бы всех, и никакие побрякушки бы не спасли. Так что радуйтесь, что уцелели. Вы редкие счастливчики. Эльфы горько усмехнулись, но, кажется, начали понемногу приходить в себя. По крайней мере, в их глазах промелькнули первые искры разума, а на бледные запыленные лица начал возвращаться румянец. Гончая напротив нахмурилась, и подняла голову, словно что-то не понравилось ей в шумящей неподалеку рощице. Следом за ней приподнялись со своих мест стригон с побратимами, беспокойно заёрзал Картис. Даже громадный волк от чего то попятился, не отрывая горящего взгляда от выжидательно замерзших меры. Но та тоже передумала продолжать поединок. Когда подходит большая стая, одиночная схватка никому не нужна. Сперва в лесу ничего не происходило. Напротив, он словно вымер, страшась потревожить молчание крадущихся в его тени существ. По странному совпадению, стих лёгкий ветерок, игравший с растрёпанными макушками эльфов, а затем между стволами промелькнуло чьё-то стремительное тело, и перворождённые устало отвернулись. Вот и всё. Вот и дождались они своей судьбы. Чёрный волк, добежав до белки, презрительно фыркнул и встал бок о бок с хозяйкой, готовый рвать и грушить по первому зову. Но она не обратила внимания. Неожиданно вскинув подбородок и прикрыв загоревшиеся глаза, маленькая гончая вдруг изогнулась, а затем издала такой жуткий рык, что грозно ощетинившееся волчище присел и прижал уши к голове. Эльфы и наемники ошеломленно застыли, а изменники тихо охнули. Они знали этот рев, слышали не раз за прошедшее утро, потому что это был свирепый рык зверя, вышедшего на полуночную охоту. Разъяренный голос охотника, внезапно обнаружившего возле убитой туши конкурентов. Полное еле сдерживаемого гнева рычание доминирующих меры, вдруг столкнувшейся с неповиновением стаи. и властный зов могучего вожака, чье право на добычу оказалось оспорено. Это был настоящий вызов, и медленно выходящие к озеру хмеры не могли его не принять».